Давид Уэллс сажает куст на могиле Нусксии, которую выкопали на ровном месте за вулканом Туидеком. Уже поздно, но он все еще неподвижно стоит над ней. Эмма-109 подходит к нему. Она была действительно замечательной. Я думаю, ей будет здесь хорошо. Она любила вулканы. Вместе вы были прекрасны. Это была самая важная женщина в моей жизни. Она меня воспитала во всех значениях этого слова. сто 109 взбирается на могильный камень, чтобы быть ближе к его лицу. Ты больше не был влюблен в нее, ведь так? Он садится, поджав ноги, чтобы быть еще ближе к ней. У меня было ощущение, что это кто-то из моей семьи. Сестра, соратница. Это была любовь другого рода. Микроженщина удивляет его признание, и она пытается развить эту тему. А ты уже испытывал чувство настоящей любви к кому-либо? Да. Кому? К Авроре. На этот раз МЧ даже подпрыгивает от удивления. К нашему врагу? В этом любовь схожа с наркотиком. Вообще хочется быть с плохим человеком в плохой момент и даже не думаешь о том, что из этого выйдет. А потом это нас разрушает. Один из законов Мерфи гласит, любовь — это победа воображения над разумом. И воображение приводит нас к тому, что мы влюбляемся не в ту, которая нас воспитала, как ты сам выразился, а в ту, которая приходит, с жандармами и собаками стрелять в нас? Молодой ученый улыбается. Возможно, для того, чтобы заполнить пространство. А чем больше пространства, тем больше желания его заполнить. Значит, вы сильнее любите людей, которые вас не любят, чем тех, кто вас любит? Да, хотя знаю, что это может казаться глупым. В любом случае Аврора Камерер сейчас сидит, связанная с другими пленными, в соседней пещере и находится в твоей власти. Он вздыхает. Все не так просто. Ведь нужно и ее согласие. Значит, тобой движет желание, чтобы она изменила свое мнение? Он принимает огорченный вид. И ты это говоришь перед могилой Носксии, которую считаешь самой важной женщиной твоей жизни? Эмма-109 пожимает плечами. «Мне никогда не понять любви великих», заключает она. «Все мы парадоксальные и несовершенные животные. Нам надо пережить еще много мутаций. Возможно, вы являетесь частью нашего продвижения к лучшему человечеству». Инстинктивно-кокетливым жестом Эмма-109 поправляет рукой волосы. «Ты хочешь мне польстить? Я на самом деле думаю, что МЧ могут направить все развитие нашего вида. Лучшие эволюции всегда происходят случайно из того, что априори кажется незначительным». Они смотрят на могилу с хилом, криво посаженным кустиком. На редких ветках уже пробиваются почки и листочки. Как ты думаешь, как пойдет в будущем эволюция человечества? Ну, можно предположить, что через десять лет... Нет, я говорю о далеком будущем. Он поднимает глаза к небу. Самая большая задача — это освоение космоса. Либо нам удастся расселиться по другим планетам Солнечной системы, либо мы останемся в заперти на этой планете которая из колыбели превратится сначала в тюрьму, а потом в гроб. Поэтому ты так внимательно следишь за развитием звездной бабочки 2? Я понимаю, что эволюция нашего вида — это не только географическое понятие. сто 109 тоже обращает свой взор к фиолетово-синему небу, испечренному светящимися точками. Направь свое воображение на еще более отдаленное время, не на десятки, не на сотни, а на миллионы лет вперед. Великий Давид, каким ты видишь человечество?» Он улыбается, услышав «Великий Давид». «Если озоновый слой исчезнет, и у нас не будет больше щита, прикрывающего нас от солнечных лучей, мы будем вынуждены жить под землей, как муравьи, или в воде, как рыбы» земля и вода прекрасные фильтры для смертоносных излучений интересно тогда вероятно человеческий вид разделится на два подвида не отдавая себе в том отчета она опять приглаживает волосы привстает выставив грудь подземное человечество и подводное человечество и обязательно с различными морфологическими адаптациями. «Люди, живущие под землей, будут рыть проходы, и их руки станут походить на лапки крота?» Он задумывается, потом произносит. «Возможно, они будут слепыми. Ведь функция создает орган, а отсутствие функции орган разрушает. За миллионы лет у них появятся зубы, которыми они смогут разжевывать корни, может быть, даже мандибулы. А так как земля мешает распространению звуков, они будут общаться скорее с помощью запахов, что приведет к развитию обоняния. Можно представить также появление у них усиков для приема и передачи феромонов. Так думал и мой прадед Эдмонд Уэллс поэтому он так страстно увлекался муравьями. Да, я знаю. В Нью-Йорке я читал энциклопедию относительного и абсолютного знания. Идея людей муравьев оригинальны. Он говорит также о надземном человечестве, живущем в огромных глубоких гнездах. Но это только одна из ветвей древа возможного. Какого древа? А ты не читал? Это одно из его футуристических предложений — создать картографию вероятного будущего человечества. Теперь, когда ты мне об этом говоришь, мне кажется, что я уже это встречал. Энциклопедия слишком большая, чтобы прочесть ее всю и запомнить. Она продолжает вести себя кокетливо. Давид отмечает, что он никогда не думал о том, что М.Ч. — это «маленькая женщина» и что желание нравится присуще и этим существам. Очевидно, она хочет удивить его своей начитанностью. И он считает, что у людей, живущих под водой, руки превратятся в плавники. Знаешь, как у дельфинов, этих млекопитающих, вышедших из воды, живших на земле, а потом вернувшихся в воду. Можно представить и третий вид летающих людей, у которых будут крылья, как у летучих мышей, а расставленные пальцы на руках будут соединены тонкими перепонками и образуют крылья. Давид поражен эрудицией микроженщины. Ха, ты все это прочла в энциклопедии? У меня было время, много времени для чтения. И потом это наводит на размышления древо возможного, предлагают нам делать свои собственные прогнозы. Они смотрят на звездное небо. И что будет через десятки миллионов лет, Эмма? Если температура на планете еще больше повысится, эти три вида гуманоидов должны будут адаптироваться. Водные опустятся в еще более глубокие воды, как глубоководные рыбы. Подземные пророют свои города глубже под землей а их кожа истончится, как у муравьев. Летающие спрячутся, наверное, в пещерах, где будут спать вниз головой. Давид показывает на свой смартфон. Ты забываешь о машинах, Эмма. Роботы — это тоже путь в будущее. Можно представить, что знаменитый робот Азимов, Фрэнсиса Фридмана, тот, которого сделали в Южной Корее, а потом он сам, создал собственного сына, будет источником постоянного усовершенствования, и тогда появятся партнеры по параллельной эволюции, роботы, не только наделенные сознанием, но и все более и более совершенные. Это будет четвертая ветвь гуманоидов. Я про них забыла. Они тоже смогут населить космическое пространство, или защитить людей от солнечного излучения, изобретут, например, ну, не знаю, какие-нибудь защитные щиты, купола, под которые мы смогли бы спрятать свои города. Столько возможных вариантов будущего. Они видят, как падает звезда, вспыхивает, затем тут же исчезает. Но столько катастроф может произойти. Война, атомная бомба, эпидемия какой нибудь астероид упадет и за несколько минут все может исчезнуть и не будет больше ничего больше ничего на этой планете а если на других планетах нет жизни то нигде ничего этого не произойдет говорит эмма сто девять человек всегда найдет решение чтобы ему не угрожало мы очень способны и неразрушимая форма жизни. У нас есть воображение. Это помогало нам выстоять до сих пор и поможет выжить здесь или в другом месте. Давид не акцентирует внимание на этом непривычном «мы». Они смотрят на высокое звездное небо с головокружительным ощущением бесконечных перспектив для их вида во времени и пространстве, понимая, что они только бесконечно малые существа в бесконечно малом и ничтожном периоде времени на огромной протяженности веков. — А что произойдет в ближайшее время, завтра, в военном, политическом, дипломатическом отношении? — спрашивает М109. Он бросает прощальный взгляд на могилу и направляется к входу в рудничные коридоры, чтобы попасть в пещеру. Там микрочеловечки сначала кормят великих, ухаживают за больными, потом едят сами. В углу МЧ пересчитывают стрелы и расставляют бутылочки со снотворным. «Я думаю, что завтра они пришлют к нам переговорщика. Ведь они хотят получить заложников», — бросает Давид. «И что мы ответим?» «Будем договариваться и отдадим им заложников». «В обмен на что?» «На деньги? На неприкосновенность?» «Я хочу получить право выступить с трибуны ООН, чтобы изложить ваши справедливые требования». «Вот как? И что же потребовать?» Раненые в сражении собрались в одном месте, где им оказывает помощь быстро сформированная бригада врачей. «Надо потребовать право жить спокойно». Я найду слова, чтобы выразить эту мысль. Мы опять возвращаемся к вопросу о воображении. Как ты будешь действовать, Давид? Призову себе на помощь. Кого? Себя самого восемь тысяч лет назад. Он должен был сталкиваться с такого рода проблемами, а Нусксия дала мне средства, которые позволяют узнать, какие решения... Он принимал в то время, в подобных ситуациях. А если бы я приняла такое средство? Думаешь, я бы поняла некоторые вещи? Спрашивает Эмма-109. Он гладит ее по голове отеческим жестом. Для этого надо иметь прошлые жизни. А ты, Эмма, новая душа, без малейшего влияния прошлого. В этом твое своеобразие. Ты освобождена от старых ран и ошибок. Цени свое состояние чистой души. Вокруг огня М. Чи запели пигмейский гимн, которому их научила Нусксия. Из тоненьких горлышек вырываются высокие и мощные звуки, наполняющие пещеру. «Что бы ни случилось, я вас не брошу». Эмма-109 громко вздыхает. «Я все больше и больше убеждаюсь в том, что все вопросы можно решить воображением. Сегодня вечером мы можем придумать, что нам требовать в ООН, если, конечно, тебе удастся с ними поговорить. Я тоже об этом думаю». И снова малышка Эмма берет руку большого человека, И неловко с ним заигрывает. «Мы не обязаны выиграть, но мы обязаны попытаться. К тому же история зависит от слишком многих факторов, которыми мы не можем управлять», — признается он. «Я знаю, что подобные слова ничего не могут значить между таким, как ты, и такой, как я. Понимаю, что после смерти Носксии это худший момент, чтобы произнести эту фразу, но...» В ближайшие дни все может плохо кончиться, поэтому я хотела бы сказать тебе что-то, но ты не должен ничего отвечать. Она переводит дух и произносит, опустив глаза. «Я люблю тебя, Давид», — затем добавляет, чтобы скрыть смущение и показать, что во время своей подпольной жизни у нее было время набраться культуры, и что она читала «Короля Лира» Шекспира просто как дочь должна любить отца.